Глава первая. Золотой дракон. В подземелье темно так, что не разглядеть собственные руки. А еще сыро, и от каменных стен тянет прохладой. Но я, Ти дрожу не поэтому. Стоя одна в темноте, я жду дракона, который меня сожрет. Церемоница со мной правитель не станет, это ясно. «Ведь магии во мне нет». А дракон жаден до магии. Все чародеи, какие есть в королевстве, служат ему. Каждую весну его посланники разыскивают по городам Фроса, отметивших семнадцатую зиму юношей и девушек, способных к колдовству. Их увозят в его замок, а там уж он решает, можно ли выучить привезенных магии. Говорят, раньше ему доставляли по дюжине за раз и он выбирал самых сильных. Теперь же, если один на весь город наберется, и то хорошо. Но никогда в жизни я не могла подумать, что этим одним буду я. Еще утром я преспокойно занималась своими делами. Работы в нашей сапожной лавке всегда немало, но сегодня я просто сбивалась с ног. С самого рассвета я резала кожи, делала подметки, бегала с поручениями. Теперь-то я понимаю, что родители хотели меня отвлечь от мыслей о том, какой наступил день. А день стоял прекрасный, лучистый, безоблачный. Из окон веяло теплом, солнце радостно улыбалось, пробудившись от зимней спячки. Первый день весны был по-настоящему весенним. Отец, как всегда, постукивал молоточком внизу. Мать расставляла туфли и сапоги в витрине. Моя четырехлетняя сестра Нора носилась туда-сюда, а брат Керн ушел в школу. Семейное дело было для меня чем-то само собой разумеющимся, просто работа, которая должна быть сделана. Я знала, что через год-другой выйду замуж, и тогда буду помогать делах уже своему мужу. Шитьем у меня было не очень, поэтому мне поручали простую работу, резку или покраску, Я занималась этим прямо в своей комнатке на втором этаже. Комнатушка вся пропахла кожей микросильным составом. Этот плотный, тяжелый запах приятно мне назовешь, но я уже так привыкла к нему, что он стал мне родным. Когда перед домом остановилась карета с золотым гербом, я бросила на нее лишь быстрый взгляд. Приехал очередной посетитель, ну и хорошо. Но уже через минуту я сообразила, чей это герб. «Сегодня гонцы дракона объезжают столицу!» «Тиса!» — позвал снизу отец. «Иди сюда!» От его напряженного голоса мне стало не по себе. Я утерла пот. «Резать толстые кожи непросто!» И спустилась вниз. Посреди лавки стоял человек в желтом кафтане. Из-под кафтана выглядывал камзол, расшитый драконьим гербом. «У меня внутри похолодело!» Посетитель вперился в меня изучающим взглядом. Я не могла вздохнуть. Щеки наливались жаром. Даже в нелепом желтом костюме посланец дракона выглядел изысканно и богато. Было сразу видно, что он никогда не видал тяжелой работы. Мне захотелось прятать свои мозолистые руки с потемневшими от черной краски ногтями и причесаться бы не мешало. «Подходит», — промолвил желтый. Отец скачил на ноги, мать подбежала ко мне и схватила за руку, а я, будто ничего не понимая, так и продолжала смотреть на гонца. «Ты едешь со мной», — распорядился он, — «вещей не бери». В один миг до меня дошло, что меня ждет. Ладони покрылись липким потом. Мать уже обнимала меня и плакала. Отец опустил глаза в пол. Запах кожи показался мне в эту минуту прекраснейшим ароматом на земле. Желтый бросил на прилавок пузатый кошель. Слабое утешение родителям. Мысль о том, что я их больше не увижу, сдавила горло. «Едем». Как во сне я обняла родных и пошла за гонцом в карету. «Будь сильной, Тиса», — шепнул отец. Дверца кареты хлопнула, отрезав меня от прошлой жизни. «Отказать гонцу нельзя. Можно попытаться сбежать. А что толку?» Посланцы дракона умеют колдовать, вернут, а то и прибить могут. А так, если выучишься на мага, будет себе почет и богатство, лишь бы дракон не сожрал. Кроме меня в карете не было никого. Я вцепилась пальцами в бархатное сиденье и уставилась в окно. Усевшись напротив, гонец подал кучеру знак. Невидящим взглядом я смотрела, как проплывали мимо знакомые улицы, где я гуляла с подругами. Бегала за покупками, ходила в школу, но вскоре знакомые места закончились и начались те, где я почти не бывала. Мы подъезжали к замку дракона все ближе и ближе. Окруженный крепостной стеной замок стоял на холме, возвышаясь над остальным городом, как сам огнедышащий ящер над мелкими людишками. Улицы столицы учами расходились от него. Он был отдельным миром внутри города. Простые люди вроде меня понятия не имели, что творится за его стенами. Там властвовала магия, и, попав туда однажды, никто не возвращался назад. Горожане могли увидеть магов лишь издалека на какой-нибудь церемонии или по весне обнаружить на своем пороге гонца. Желтый поначалу молчал, бегая по мне равнодушным взглядом, но когда в окне показались каменные стены замка, принялся давать указания. «Дракона называй господин. Ежели он спросит, отвечай, а сама не болтай. Будешь артачиться, у него на это разговор короткий». Половину его слов я пропустила мимо ушей. Слишком бешено колотилось сердце. Слишком жаль мне было своей почти восемнадцатилетней жизни. Я была уверена. Произошла чудовищная ошибка, и магии во мне нет. Говорят, будто до семнадцати лет магия у всех спит а полную силу набирает к восемнадцати годам. Потому и выбран такой возраст для начала обучения. Но еще я слышала, что маги чувствуют свою силу с детства и отличаются от других людей, поэтому драконы забирают их. Я никак не могла поверить, что внутри меня скрыты неизвестные мне способности. Ни разу в жизни со мной ничего магического не происходило. Ни одного разочка. Я самая обычная. Гонец ошибся. А расплата за эту ошибку ляжет на меня. Визгливый скрип Рессор оповестил, что карета остановилась. Я сильнее вжалась в сиденья, но гонец ухватил меня за худые плечи и подтолкнул к выходу. Неловко вывалившись из кареты, я оказалась перед невзрачной дверцей в каменной стене. Рядом поджидали два хмурых стражника. и Им желтый меня и передал. Я не запомнила дорогу, которой меня вели, Коридоры петляли, как лабиринт, уводя ее ниже под замок. Но они хотя бы были освещены. Редкие факелы бросали на нашу компанию неровный свет. Зато, когда полутемный коридор закончился, стражники втолкнули меня в кромешную тьму и захлопнули дверь. Дыхнуло холодом и запахом сырого камня. У меня мурашки побежали по спине. Я всей кожей ощутила древнюю жуть этого места. Словно здесь никто не бывал со времен короля Дагобора II, построившего замок. Глаза немного привыкли к темноте, и я увидела прямо перед собой длинный коридор. Ни дверей, ни замков. Может, я могла бы сбежать отсюда? Но как только я подумала об этом, далеко в конце коридора замерцали две золотистые точки. У меня перехватило дыхание. Дракон. Конечно, нашего правителя я видела и прежде. Он присутствовал на многих празднествах, а однажды даже ехал в боевом облачении во главе войска, отправлявшегося в горы. Но он всегда был в человеческом обличье, а издалека и вовсе выглядел как самый обычный человек, только волосы ярко золотились на солнце. Но каждый житель Фроса знал, что он – золотой дракон. Должно быть, он давно ждал меня, и теперь приближался медленно и неспешно, как змей. Огромное золотое тело освещало путь собственным светом. Я смотрела на него не в силах пошевелиться. Его голова размером с половину меня. И правда, сожрет и не подавится. Дракон остановился в двух шагах. Глядя в оливково золотые глаза, я застыла, позабыв даже слова приветствия, которым меня научил желтый. Свечение золотого тела помогло разглядеть по бокам дракона двоих людей. В голове мелькнуло, что это драконова маги, самые сильные маги королевства, которые всегда сопровождают правителя. Горячая чешуйчатая морда приблизилась ко мне, и гигантские ноздри вздохнули в воздух. Меня обдало волной жаркого драконьего дыхания, от которого мурашки пошли по телу. И я услышала. «Еще одна бесполезная крестьянка. Когда уже Фасх научится разборчивости?» Его голос был мягким, глубоким и даже приятным, но все же неуловимо похожим на змеиное шипение. Повернув голову к магу справа, правитель сказал «Давай». Грузно повернувшись в узком коридоре, дракон стал медленно отползать в обратную сторону, а ко мне направился мужчина в черном костюме. На поясе у него блестел огромный меч, и я запоздала поняла, что не прошла проверку. Нет. «Нет!» — закричала я. «Пощадите!» Шаги драконова мага отлетали от сырых стен гулким эхом. Медленно обойдя меня, он стал позади, заставив мои внутренности сжаться в комок. «Беги!» — услышала я его голос. Я замерла, решив, что ослышалась. Второй маг эхом повторил. «Беги!» Я огляделась, внимая дрожь. Дракона уже не было рядом. Его золотые глаза светились в далеком конце коридора. Бежать к нему мне вовсе не хотелось, но за спиной стена и запертая дверь. Куда же мне деваться? «Беги, если хочешь жить», — прошипел первый маг, подталкивая меня. По бликам света впереди я поняла, что у коридора есть ответвление, и, не успев додумать эту мысль, ринулась навстречу дракону. Через несколько шагов слева оказался коридор, и я свернула туда. «Скорее, подальше от чудовища!» Босые ноги скользили по каменному полу, а коридор всю не кончался. И тут я услышала звук, от которого по телу побежали новые мурашки. Мерзкое золотистое шипение. Да-да, оно без сомнения было золотистым, а еще очень голодным. В тот же миг я с ужасом поняла, это не шанс на спасение, а только игра. Дракон решил поиграть со мной, прежде чем съесть. Но я продолжал бежать. Что же мне еще оставалось? Справа показался проход. Я свернула в него, неуклюже подскользнувшись. Шипение в ушах нарастало. Казалось, будто меня преследует гигантская змея. Коридор закончился слишком быстро. Я со всего размаха влетела в стену, едва успев развернуться плечом. Не обращая внимания на боли тушиба, я отступила и принялась судорожно ощупывать стену в поисках выхода. Кромешная тьма в поиске не помогала, а добротная каменная кладка не давала никакой надежды на спасение. Ш, -ш, -ш, ш Я замерла. Дракон уже здесь. Огромная золотистая морда склонилась, глядя в мои глаза немигающим взглядом. Еще секунду, и... В голове промелькнула моя незамысловатая жизнь. Родители, брат и сестренка, школа, подруги... Мальчишка с соседней улицы, который повадился дергать меня за косу. И, как отец говорил, зареванный мне, в другой раз бей сразу в глаз. Быстрее, чем успела обдумать полезность совета, я изо всех сил ткнула дракона в глаз. «Ау!» — завопил он. Правитель явно не ожидал, что добыча будет сопротивляться. Заметавшись от боли, дракон хлестнул мощным хвостом по стене над моей головой. Так он может запросто раздавить меня своим телом. Не помня себя от страха, я пригнулась и проскочила мимо него. «Стой!» — такой ярости в свой адрес я еще не слышала. Бежать обратно было ужасно глупо, и я старалась найти еще какой-нибудь ход. Впереди стало чуть светлее. Ноги сами понесли меня туда, и только завернув за угол, я вспомнила, что драконова магия тоже светится в темноте. Увидев меня, они слегка опешили, но мне вслед неслось шипение дракона. «Схватить!» И два мага-близнеца, растопырив руки, двинулись на меня. Не на ту напали. Ощущение опасности бурлило в крови, придавая мне сил. Как заяц, уходящий от загонщиков, я ловко юркнула между ними и, заметив еще один ход, побежал туда. Но удача сегодня от меня отвернулась. Через несколько шагов коридор вновь уперся в тупик. Тяжело дыша, я старалась вжаться в стену, мечтая стать невидимой. Злобное шипение безжалостно напоминало, что дракон близко. Его голова уже показалась в проходе. «Пожалуйста», — зарыдал я, — «не ешьте меня». Но дракон уже открыл пасть. Повеяло запахом серы, и я вспомнила, что он, помимо прочего, умеет плеваться огнем. «Сейчас я превращусь в жаркое». Я зажмурилась, не в силах пошевелиться. Руки и ноги заранее покалывало в ожидании жара. Я почти чувствовала его. Но вместо обжигающего пламени на меня дул теплый ветерок, дуновение прекратилось, и я в изумлении открыла глаза. Дракон смущенно кашлянул. «Хм, святые шурмы!» — прохрипел он. «Ну и дела». Твердо решив меня убить, он дыхнул еще раз. Но огня не было. «Что происходит? Мне настолько не везет, что на мне у дракона закончилось пламя? Или дело в этом странном тепле, от которого меня уже вся спина взмокла?» «Хм...» — бросил дракон наконец. «Хм... Ну что ж, добро пожаловать в мой замок!» В коридор вбежали маги с мечами наперевес. Задумчиво сверля меня голодным взглядом, дракон громогласно объявил. «Мельхикор!» «Девчонка твоя!» — стоящий справа маг возмутился. «Но повелитель, почему я?» «Потому что...» — прошипел дракон снова кашлянув. «Забирай!» Мак, названный Мельхикором, подошел к едва живой мне, деловито взял за шкирку, как котенка, и потащил за собой по коридору.